Глава 11. Джон, послышался голос старушки-матери, приглушённый целой кипой подушек и одеял. Что? раздражённо отозвался отец Хокера, который с усилием стягивал в этот момент правый башмак. Мне кажется, Уильям очень изменился. Ну и что? теперь он стаскивал левый башмак и злился всё больше. Боюсь, он очень изменился, донёсся с кровати слабый голос. У него, Джон, появилось много хороших друзей. Они все такие важные его друзья. А о нас он заботится уже совсем не как в былые времена. Что-то мне не показалось, что он так уж изменился, бодро произнёс старик, стащив с себя оба башмака. Его жена приподнялась на локте и посмотрела на него. На лице её отражалась озабоченность. Джон ему, похоже, нравится эта девушка. Какая девушка, спросил он. Какая, какая? Конечно же, та самая красавица, что постоянно попадается тебе на глаза. Думаешь, она ему нравится? Боюсь, что да, скорбно прошептала женщина. Боюсь, что да. Ну и пусть, сказал старик тоном, в котором не было ни тревоги, ни печали, ни радости. Он подкрутил фитиль лампы, чтобы она едва горела, отнёс её и поставил на верхнюю ступеньку лестницы. А когда вернулся, добавил: "Она действительно удивительно красиво". "Этого мало", вскинулась жена. "А если она гордячка, эгоистка или что-нибудь ещё? Поди теперь узнай, почему ты так решила?" возразил старик. "А если она его просто дурачит? Если так-то это пойдёт ему только на пользу". С несокрушимой безмятежностью ответил старик. В следующий раз будет умнее. Знаешь, меня это тревожит, вздохнула его жена и опять откинулась на подушке. Я всё-таки думаю, у Илья-Мочи не изменился, и больше не заботится о нас так, как раньше. Всё, хватит, давай спать, сонно протянул старый Хокер. Женщина немного помолчала, потом опять позвала: "Джон, что? Как думаешь, Может мне поговорить с ним об этой девушке? Не надо. Она умолкла, но потом всё же спросила: "Почему?" "Потому что это не твоё дело. Давай спать", тебе говорят. Он повернулся на бок и тут же уснул, но женщина ещё долго лежала, тревожно вглядываясь во мрак. Утром их сын не вышел к раннему завтраку, который накрывали в тот самый час, когда заря заливала долину призрачным голубым сиянием. Мать со вздохом отставила снеть на плиту, чтобы не остывала. В 10 часов хокер спустился вниз, и мать, подметавше пол, тут же накрыла на стол. "Что-то ты сегодня заспался", сказала она. "Да мне что-то нездоровится", ответил он, сел за стол и уставился в одну точку. Она вернулась к своим занятиям, а когда закончила, её сын сидел в той же позе и всё так же смотрел в никуда. "Почему ты ничего не ешь?" — стревоженно спросила она. «Мама, я же сказал, мне сегодня не здоровиться!» — резко бросил Хокер. «В таком случае выпей кофе, сразу полегчает!» — кротко предложила она. Некоторое время спустя он взял мольберт и ушел. У колодца ему встретилась младшая сестра. В «Пансионат собрался с утра пораньше!» — весело и даже, пожалуй, насмешливо спросила она. «Да?» «Не понимаю, какое отношение Мэри это имеет к тебе», — с достоинством ответил Хокер. «Ну надо же!» — воскликнула она и всплеснула руками. «Раз это тебе так интересно, я отвечу». «Да, в пансионат». Сестра буравила его взглядом. «Она на тебя не злится, а, Уилл?» «Не знаю, о чем ты таком говоришь, Мэри». Он с ненавистью зыркнул на нее и ушел. Увидев, что хозяин вышел за калитку, Стэнли восторженно сиганул через забор и помчался за ним вдогонку. В лесу, пробивающиеся сквозь кроны солнечные лучи красиво подсвечивали стволы красноватым глянцем. Хокер несколько раз ворчливо примерился к картинке, поставил мольберт и стал писать, но вскоре отшвырнул кисть и выругался. Стенли, вглядывавшийся в чащу с таким видом, будто и сам делал набросок, поднял на него удивлённые глаза. Чуть позже, бесцельно бродя по полям, или сам Хокер вдруг обнаружил, что идёт по дороге в Hemlock Inn, и тут же шарахнулся в сторону, будто от огромной змеи. Когда семья собралась за ужином, на кухню запыхавшись, вбежала Мэри. «Сестренка!» — закричала она, обращаясь к старшей. «Я все знаю! Я знаю, почему Уилл сегодня не пошел в пансионат! Туда приехал еще один парень! Еще один!» «Кто? Куда? Что это значит?» — хором скричали мать с сестрой. Боже мой, как вы не поймёте, в пансионат приехал ещё один парень, кричала Мэри, ликуя, что добыла такие важные сведения. Утром делижанс привёз молодого человека, а после обеда она поехала с ним кататься на лошадях. Да что ты? Снова в один голос воскликнули мать с сестрой. Ага, этот парень, он тоже восхитительно красив, а она, Боже мой, у неё был такой вид, бутон затмил для неё весь мир. Да что ты? Раскудахтелись, прикрикнул старик. Оставьте Уильяма в покое и прекратите вашу бабскую болтовню. Три женщины объединились и выступили против него единым фронтом. Но мы ведь никому не делаем ничего плохого, и не надо относиться к нам с таким пренебрежением. Нет, мы действительно не делаем ему ничего плохого. Ладно уж, сказал Джон Хокер и на всякий случай произнёс ещё раз: Раскудахтелись. В дальнейших прениях он не участвовал.